Тема «31. Россия в период рыночной реформы. 1992-2000 годы. Первое. Социально-экономическое развитие. Либерализация экономики». Сосредоточив в конце 1991 -го года в своих руках всю полноту власти, российское руководство незамедлительно взяло курс на углубление рыночной реформы. В первую очередь правительство во главе с ИО премьер-министра Гайдаром объявило об освобождении либерализации цен от государственного регулирования с января 1992 -го года. В период перестройки в стране существовали цены как рыночные, коммерческие, так и государственные. Именно нерешительность политики ценообразования, по мнению Гайдара, не позволила администрации Горбачева Осуществить полноценную рыночную реформу Одновременно правительство стало предпринимать меры по ограничению и отмене системы материально-технического снабжения Централизованного распределения сырья и ресурсов Государственного датирования убыточных отраслей и регионов Перевода предприятий на полное самообеспечение В условиях существования товарного дефицита либерали, либерализованные цены стали резко расти, вызывая острое социальное недовольство. Поэтому правительство одновременно взяло курс на насыщение рынка товарами народного потребления, чему способствовала политика либерализации внешней торговли, фритредерство открывшая границы для широкого проникновения иностранных товаров и свободной конвертации перевода рубля. С насыщением рынка рост цен заметно упал, свободная конкуренция товаров сделала цену на них зависимыми главным образом от колебаний спроса и предложения. Обратной стороной этого процесса стало падение спроса на отечественную продукцию, ее реализация оказалась сильно затруднена. Перенасыщение рынка импортными товарами привело к массовому закрытию предприятий легкой, электронной, машиностроительной и других отраслей промышленности в 94-96 годах. Приватизация. Вторым направлением реформы стало осуществление широкой программы приватизации перевода государственной собственности в частную. Это коренным образом отличало проводимую российским правительством реформу от рыночной реформы периода перестройки, не выходившей за рамки социализма. Руководителем программы приватизации стал председатель Государственного комитета по управлению имуществом Чубайс. Приватизация проводилась в два этапа. На первом, 1992 93 годы, всем гражданам России безвозмездно передавалась часть государственной собственности стоимостью 10 тысяч рублей в ценах 1984 -го года путем выдачи на нее приватизационного чека ваучера. Эта акция приобрела номинальный характер, так как реальная цена ваучера колебалась от 2 до 40 тысяч рублей в ценах 1993 -го года. Второй этап предусматривал приватизацию государственных предприятий через их э, акционирование. Преимущественные права при этом получали трудовые коллективы. С началом свободной продажи акционированных предприятий 1994 год начался процесс перераспределения собственности, в результате которого значительная часть бывшего национального достояния сосредоточилась в руках менее чем 10% населения страны. Аграрная политика. Аграрный вопрос всегда являлся определяющим в экономической и социальной политике России. С его решением связаны главные надежды на возрождение российской экономики и достижение социальной стабильности. С началом приватизации активизировался процесс превращения колхозов и совхозов в фермерские хозяйства и акционерные общества. В настоящее время в селе сосуществуют все эти формы ведения хозяйственного производства, ни одна из них пока не стала приоритетной. Количество сельскохозяйственной продукции неуклонно сокращается, как и производство в стране в целом. Причина этого аграрии видят прежде всего в нерешенности вопроса о земле, несмотря на наличие ряда законодательных актов о приватизации производственных земельных участков и в антипротекционистской политике правительства, продолжающей закупать продовольствие за рубежом, поддерживая этим иностранного производителя. Социальная политика. Политика экономического либерализма, освобождение товарно-денежных отношений от государственного регулирования, предусматривает передачу многих социальных функций государства в руки самих граждан. Сокращаются расходы государства на здравоохранение, образование, культуру. Растет безработица, увеличивается социальное расслоение. Это вызывает массовое недовольство, непопулярной политикой правительства. В декабре 1992 -го года седьмой съезд народных депутатов России оценил работу правительства Гайдара как неудовлетворительную и добился отставки и о премьер-министром. Новым главой прежнего правительства стал Черномырдин. Он попытался ввести частичное государственное регулирование экономикой страны, но в целом продолжил либеральный реформаторский курс. Летом 1996 -го года, после выборов президента РФ, Черномырдин сохранил за собой пост председателя правительства. В 1993 году Верховный Совет открыто выступил против экономической политики президента и правительства, объявив, что она ведет страну к экономическому кризису. Критиковались правительственные методы приватизации, радикальные реформы метод шоковой терапии. При этом Верховный Совет не выдвинул собственной обоснованной экономической программы. После принятия Конституции РФ 1993 года влияние представительных органов власти на определение курса социально-экономического развития было резко ослаблено. Президенты и правительства России, опираясь на помощь развитых стран Запада и международных финансовых организаций, усилили свою роль в регулировании процесса реформ. В 1996-1997 годах путем установления валютного коридора, жесткого уровня падения покупательной способности рубля по отношению к американскому доллару и массовой задержки выплат зарплаты бюджетным категориям населения, была приостановлена галопирующая инфляция и достигнута финансовая стабилизация. Это позволило к концу 1997 -го года остановить спад производства, а в 1998 году провести деноминацию рубля. В конце 97-го года разразился мировой финансовый кризис, вызван политикой руководства США, выбросившего в 90-е годы на мировой рынок большое количество необеспеченных товарной массы долларов. Кризис создал угрозу срыва финансовой стабилизации в России как главного условия восстановления отечественной экономики и дальнейших социально-экономических преобразований. В этих условиях попытка Кириенко, сменившего Черномырдина на его посту 23 марта 98 года, ввести монетаристский экономический курс, закончился резким обвалом национальной валюты в августе-сентябре 98 года. Кириенко был отправлен в отставку. В России началась министерская чехарда. В сентябре 98 года премьер-министром был назначен Примаков. В мае 99 года его сменил Степашин. В августе 99 года председателем правительства стал Путин. Умеренно либеральный курс реформ при этом не изменялся. За годы реформы в России была осуществлена намеченная реформаторами программа макроэкономической стабилизации, либерализованное ценообразованием, внешняя торговля, проведена масштабная приватизация торгово-промышленных предприятий и сферы услуг. В 90-м году российская экономика стала многоукладной, состоящей из четырех хозяйственных укладов – государственного капитализма, бывших общенародных предприятий, частного капитализма, приватизированных предприятий, мелкотоварного производства – коллективного хозяйства. Однако экономика страны осталась в глубоком кризисе, проявлениями которого стали спад производства, рост цен и безработицы. Уровень внутреннего валового продукта ВВП сократился по сравнению с 90-м годом почти на 40%. В наибольшей степени от кризиса пострадали машиностроение и легкая промышленность, то есть те отрасли, которые преимущественно ориентированы на удовлетворение запросов внутреннего рынка. Промышленное производство все в большей степени характеризуется топливно-энергетической и сырьевой ориентацией. По существу, в первой половине 90-х годов в России начался процесс деиндустриализации народного хозяйства, сопровождающийся оттоком российских капиталовложений за рубеж. Характерной чертой экономического развития России в 90-е годы стали также крупномасштабные внешние займы. По оценкам зарубежных экспертов, в западных банках хранится от 40 до 60 миллиардов долларов, вывезенных из России. В итоге условия функционирования российской экономики все в большей мере стали зависеть от решений, принимаемых за пределами страны. В 90-х годах российскому руководству не удалось достигнуть главной цели преобразования, провозглашенной Ельциным в ноябре 1991 -го года – повысить материальное благосостояние населения. В 1998 году средний душевой доход в России составил 90,8% от прожиточного минимума. Доходы между крайними полюсами населения разнятся в десятки раз. Это ведет не только к сокращению внутреннего спроса, но и к усилению социальной напряженности в обществе. Второе. Общественно-политическое развитие. Федеративная политика. После разрушения СССР главной внутриполитической задачей российского руководства стало оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада России. В 1991 году, стремясь во взаимной борьбе перед на автономии, Горбачев и Ельцин сделали...